Глава 89. 23 мая. Четверг. Первой свидетельницей защиты на сегодняшнем заседании стала финансовый эксперт-криминалист Кэролин Херинг, которой было чуть за 50. Для начала Прим Роуз Браун расспросила ее об опыте работы. Несколько лет она занимала высокий пост в отделе по борьбе с мошенничеством в налоговом управлении а теперь работала на аналогичной должности в частном банковском секторе. Королевский адвокат задала пару ловко сформулированных вопросов, тем самым показав присяжным, что женщина перед ними гораздо более опытный специалист и обладает большей квалификацией, нежели свидетель обвинения Эмили Деннайер. Затем медленно, пункт за пунктом, Херинг проанализировала бухгалтерскую документацию, подготовленную Деннайер, и при этом окончательно запутала МЭК, И, как ей показалось, многих других присяжных. Не считая того, что Мэг сбили с толку все эти цифры, ей трудно было сосредоточиться, потому что она очень боялась за Лору и переживала, что изменить мнение некоторых присяжных будет непросто. На кого можно рассчитывать, чтобы оправдать подсудимого? Она украдкой заглянула в крошечный блокнот, который хранила в сумке. Пока что, как она надеялась, на ее стороне были Мэйзи Уоллер, Хьюго Пинг и Харри синг который, как она все больше убеждалась, будучи буддистом, не способен вынести вердикт виновен. Включая ее саму, получалось только четверо из одиннадцати. Пока. Этого достаточно, чтобы состав присяжных распустили, так как они не пришли бы к единому мнению. Но явно маловато для приговора, которого ей следовало добиться. Хреново. А теперь королевский адвокат, мучительно подробно изучающий финансовые документы вместе со свидетелем, «Наверняка еще больше настроит против себя некоторых присяжных. Было уже 14:30, минуло больше часа, и их терпение подходило к концу. Внезапно, словно почувствовав настроение присяжных, Браун попросила: "Мисс Херинг, не хотелось бы вновь возвращаться ко всем этим транзакциям и сложностям переводов между счетами. Уверена, что некоторые присяжные заседатели, как и я, испытывают затруднения, когда видят колонки с цифрами". Она улыбнулась, глядя на них. «Не могли бы вы подытожить и рассказать, что обнаружили в ходе вашего подробного анализа?» «Все улики, которые предоставила вам Эмили Деннайер, косвенные», — обратилась к присяжным Херинг. «Во всех транзакциях между банковскими счетами в семи разных странах ни разу не фигурирует имя Терренса Гриди, и ни одна из операций не связана с какими-либо счетами, относящимися к нему или его фирме в Брайтоне» на мой взгляд ни один из документов не доказывает что Терренс гриди получил какую либо финансовую выгоду из операций мэг вопрянула духом несомненно за всеми этими транзакциями стоит выдающийся манипулятор но может ли кто нибудь с уверенностью утверждать что этим человеком является мистер гриди прямых доказательств нет если я правильно понимаю обратилась прим роуз браун к свидетельнице Рассмотрев материалы дела, вы пришли к выводу, что нет ни единой улики, которая связывала бы Терренса Гриди с данными финансовыми операциями». Херинг покачала головой. «Не могли бы вы, пожалуйста, произнести это вслух, для записи?» попросил Джаб, наклонившись вперед. «Нет», — решительно заявила Каролин Херинг. «Я не обнаружила никакой связи между Терренсом Гриди и данными операциями или банковскими счетами». «Спасибо» поблагодарила Браун. «У меня больше нет вопросов к свидетелю». «Мисс Херинг», — встал Корк, «вы не упомянули о наручных часах Rolex стоимостью около 55 тысяч фунтов стерлингов, которые супруга обвиняемого Барбара якобы подарила ему, предположительно, э, на Рождество около пяти лет назад». «Эта дама — известный во всем мире специалист по орхидеям, которая регулярно участвует в жюри конкурсов орхидей и выращивает цветы. Но есть ли основания полагать, что она могла заработать достаточно денег для такой покупки?» «Я тщательно изучила финансы этой семьи, кстати, весьма бережливой, и, насколько мне известно, супруга подсудимого Барбара Гридди унаследовала сумму в размере 284 тысяч фунтов стерлингов, без учета налогов после смерти ее матери» с едва заметным колебанием ответила финансовый эксперт. «Все же довольно расточительно. Потратить почти 20% наследства на подарок мужу вы не находите?» «Ваша честь, это вводит в заблуждение», — обратилась к суде Браун. «Редкие часы, подобные тем, что приобрела миссис Гридди, — это инвестиция, ведь их стоимость, как было доказано, только растет. Я бы сказала, что в наше неспокойное время это, пожалуй, лучше, чем хранить деньги в банке». Справедливое замечание, кивнул Джаб. Мисс Херинг, снова заговорил Корк. Исходя из вашего опыта, затруднительно ли при проведении расследований такого рода установить связь между реальными людьми и зарубежными банковскими счетами? Да, подтвердила Кэролин. Когда вы работали в налоговом управлении, сталкивались ли вы с подобными проблемами? Да, «Согласны ли вы с тем, что эти счета связаны с LG Classics?» «Да». «То есть вы можете утверждать только то, что нигде не нашли имени подсудимого?» «Верно». «Согласны ли вы с тем, что кто-то очень постарался, чтобы скрыть происхождение денежных средств на счетах и источник крупных финансовых поступлений?» «И этот кто-то вполне может быть подсудимым мистером Гриди?» «Да» но я не обнаружила ни одного упоминания о персональных данных обвиняемого. Но вы ведь и не ожидали, что у вас получится. — Ну, не совсем. Нет. Корк на мгновение замолчал. — В своих показаниях вы подчеркнули, что все детали, на которые ссылалась мисс Деннейер, являются всего лишь косвенными доказательствами. Однако суд может принять во внимание и косвенные доказательства, так... «Так», — неохотно признала она, — «и в этом деле, как стало известно суду, имеется значительное количество косвенных улик, связанных с финансовыми операциями. Это верно, мисс Херинг?» Она пробормотала что-то в ответ. «Извините, мне кажется, суд не расслышал ваш ответ. Не могли бы вы повторить?» «Да, справедливо будет сказать, что в этом деле имеются существенные косвенные доказательства», — кивнула она. «Спасибо. Больше вопросов нет». «Повторный допрос не требуется», — заявила Браун. Судебный пристав увел Кэролин Хэринг со свидетельской трибуны. «Теперь я хотела бы пригласить следующего свидетеля», — сказала Примроуз Браун. «Мистера Артура Мейсона Тейлора». В зал суда привели худощавого мужчину лет пятидесяти с коротко подстриженными седыми волосами и в костюме, который он явно не привык носить. Он представился и принес присягу. «Расскажите, пожалуйста, о своей профессии», — обратилась к нему Браун. «Я инженер-механик. Работал в ЛГ-Классикс на полную ставку вместе с парой временных сотрудников». «У вас какая-то особая специальность?» «Да, я реставрирую гоночные ретроавтомобили». «Вы работали в ЛГ-Классикс с 2005 по 2018 год?» — осведомилась Браун. «Да, работал» чем вы занимались в течение этого времени подготавливал приобретенные автомобили к продаже какие именно автомобили ферari аасстан мартин ягуар серии и шевроле корвет эйси кобра остин хилли и другие браун кивнула кто был вашим начальником когда вы работали в лг classicкс генеральный директор мистер стар майкл стар микки также известный как счастливчик Да. Не подскажете, за тринадцать лет вы когда-нибудь видели Терренса Гриди на территории вашего предприятия? Терренса Гриди? нахмурился он. Вон того мужчину, обвиняемого, указала она на скамью подсудимых. Мейсон Тейлор посмотрел на Гриди и покачал головой. Нет, никогда. Видели его имя в какой-то отчётности, документах? Терренс Гриди? Да? Нет. «Никогда». «Вы уверены?» «Такое имя не так-то легко забыть», — улыбнулся мейсон Тейлор. «Нет, я никогда его не видел и не слышал о нем». «Спасибо», — поблагодарила Браун. «Мистер мейсон Тейлор, во время работы в ЛГ-Классикс вы когда-нибудь участвовали в изготовлении поддельных автомобилей или, вернее, копий?» — спросил прокурор. «Да, несколько раз». «Существует вполне законный рынок копий определенных моделей». «Несколько раз?» «И отличалась ли конструкция какой-либо из этих копий наличием полостей, которых не было в оригиналах?» «Да», — уверенно ответил механик. «Довольно часто». «Вы спрашивали, зачем они были нужны?» «Нет, я и так знал». «И так знали?» — изобразил удивление Корк. «Надо же! И что же вы знали?» «В мире автоспорта полно хитростей, так было всегда», — пожал плечами мейсон Тейлор. «В гонках ретроавтомобилей злостных нарушителей больше всего. Я всегда предполагал, что эти пустоты делали для того, чтобы снизить массу автомобиля и, следовательно, повысить шансы на победу в гонках». «Вам никогда не приходило в голову, — наседал Корк, — что эти полости могли использовать для других целей?» «Зачем?» — спросил мейсон Тейлор с искренним изумлением. «Что вы имеете в виду?» «Контрабанду наркотиков». Удивленное выражение лица механика было красноречивым ответом, но он все же сказал. «Извините, но это полный бред. Мои обязанности в ЛГ заключались в том, чтобы реставрировать автомобили, предназначенные для продажи, и готовить автомобили клиентов к гонкам. Хоть вы и знали, что помогаете им жульничать «При всем уважении», — возразил Мэйсон Тейлор. Вы явно ничего не понимаете в автоспорте. Перед любым соревнованием все автомобили проходят тщательную проверку, в том числе их взвешивают. Моей задачей было повысить шансы на победу в гонках, но я всегда действовал в рамках правил». Поняв, что вытянул не тот билет, Корк сел. Браун снова встала. «Итак, насколько вам известно, мистер Мэйсон Тейлор, «Ни один из автомобилей, принадлежащих ЛГ-Классикс, никогда не изготавливали и не использовали для контрабанды наркотиков», — уточнила она. «Ни в коем случае, мадам». «Больше вопросов нет», — сказала Браун. Королевский адвокат уже собиралась вызвать последнего свидетеля защиты, Барбару Гриди, когда ее помощник что-то прошептал ей на ухо. «У нас сложилась ситуация, о которой мне срочно нужно сообщить вам, ваша честь, но в отсутствии присяжных». — обратилась к судье Браун. — Господа присяжные, я должен попросить вас покинуть зал суда, пока я буду беседовать с мисс Браун, — сказал джаб присяжным. После того, как присяжные удалились, джаб велел Браун продолжать. — Только что мне передали, что моя следующая свидетельница, Барбара Гриди, которая находится в дальнем конце зала суда, передумала выступать в качестве свидетеля защиты, ваша честь. Мне нужно время, чтобы с ней поговорить. Терренс Гриди выглядел потрясенным до глубины души. Жена подошла к нему и закричала. По ее лицу текли слезы. Она безудержно рыдала. «Ты лживая скотина! Ты разрушил нашу семью! Какой же дурой я была! Ты мне лгал, детям своим лгал! А я сидела и слушала, как ты врешь тут, в зале суда! Если думаешь, что я буду тебя покрывать, то глубоко заблуждаешься!» «Барбара, я не лгу! Они все выдумывают!» С побледневшим лицом оправдывался Гриди. «Меня подставили, разве не видишь?» «Ты врешь, Терренс, врешь!» «Неужели ты считаешь, что твоя сказочка кого-то убедит, когда даже я сомневаюсь?» «Сейчас не время и не место для подобного поведения. Это суд!» Сурово заметил Джаб, повысив голос. «Объявляю перерыв в судебном заседании, чтобы вы решили данный вопрос». «Пойдемте, давайте поговорим наедине», — сказала Примроус Браун, повернувшись к Барбаре. «Не тратьте время! С меня хватит! Он жалок и получит по заслугам! Пусть хоть пожизненное ему впаяют! Мне все равно!» Она повернулась и в слезах выбежала из зала суда. Прекрасно понимая, что это может стать основанием для апелляции, судья хмуро оглядел присутствующих в зале суда и на галерее для публики. «Прошу вас всех не обращать внимания на то, что вы только что услышали. Если кто-либо из вас упомянет об этом в суде или за его пределами, вас обвинят в неуважении к суду и сурово накажут». Двадцать минут спустя слушание возобновилось, и присяжные вернулись на свои места, не подозревая о драме, которая только что разыгралась. «Есть еще свидетели защиты», — обратился джаб к Браун. На мгновение воцарилось неловкое молчание. «Нет, Ваша честь, защита представила все аргументы по данному делу». Джаб взглянул на часы, которые показывали 16.18, и повернулся к присяжным. «Спасибо вам всем за проявленное сегодня терпение. Вам требуется многое обдумать. Вы выслушали показания свидетелей обвинения и защиты. Завтра мы заслушаем заключительную речь обвинения, за которой последует выступление защиты. Когда они закончат, я подведу итоги» после чего отправлю вас на обсуждение. Я хотел бы еще раз напомнить, что вам нельзя ни с кем говорить о том, что вы услышали во время этого судебного заседания, и вам запрещено искать что-либо, связанное с этим в интернете». Затем Джаб обратился ко всему залу. «Суд объявляет перерыв. Мы возобновим заседание завтра в десять утра».